Глава 165. Пейзаж пяти чувств. Часть первая Внутри города все еще оставались те, кто сопротивлялся. Нам нужно купить еще немного времени. Подкрепление обязательно придет, произнес Герд, лидер ополчения. Однако он и сам мало верил в то, что говорил. Враги даже не стали пускать вход своих рыцарей, которые кружили вокруг города и отлавливали беженцев. «Разве это не прекрасная возможность получить кучу опыта?» «Да, поэтому мы сюда и пришли. Я продолжаю получать награды за достижения. Это просто нечто!» «Блин, а мне все время какую-то фигню дают. Но почему в администрации стареешь, что не наградить меня стилем парящего небесного меча?» Игроки болтали и веселились, параллельно убивая жителей. Герд закусил губу. Эти ненавистные проклятые звездами они были повсюду. «Держитесь!» «Мы сможем!» Конечно, никто не верил этим словам. Они ждали подкрепления, но кто захочет прийти им на помощь? Империя обладала огромной армией. Победить в этой войне было невозможно, даже прячась за высокими стенами. Помощь союзным городам была не более чем пустой тратой войск. «Держаться!» — повторил он, обращаясь скорее к себе самому, нежели к своим товарищам. Издалека послышался какой-то шум. Герт напрягся. Возможно, рыцари уже вошли в город. А в следующий момент он увидел нечто пролетающее над стоявшим рядом зданием. Это была половина разрубленного на двое воина. Как только окровавленный кусок тела упал на землю, он моментально рассыпался в белые частицы. Что за... На этом удивительные вещи не закончились. Над стеной другого здания появился фонтан крови. В воздухе то и дело можно было увидеть чьи-то отрубленные конечности. А до ушей Герда начали доноситься истошные вопли. Что же, черт возьми, происходило возле кузницы? А! -а, -а, -а! Стой! Монстр! Затем прямиком к небу взлетел сразу десяток людей. Герда и его спутники вздрогнули, сжимая в руках оружие. Рухнувшие на землю люди получили критические травмы и могли лишь судорожно дергаться. Что это? Затем раздались звуки чек-то шагов. Герц сглотнул и посмотрел в сторону угла ближайшего здания. К ним направлялась огромная человеческая тень. А затем их взглядом предстал сам ее обладатель. Первое, что увидели ополченцы — гигантский двуручный меч, блестевший в лучах солнца. Он был настолько огромен, что обычный человек его не смог бы даже поднять. А затем они увидели орка, его внешность была суровой, а шрамы от бесчисленных сражений перемешались вместе с татуировками. Все его тело было в крови и поту. Орк обратил свой устрашающий взор на Герда, и тот невольно затрясся. Он знал, что это за орк. Орк-воин, хорошо известный на всем континенте. Тот, кто убил безумного северного вождя. Орк, чье имя было прошептано богами. Завоеватель севера — Крокта. Герд слышал, что Крокта выступил против Империи, но чтобы так... Господи! Даже показываться на этом поле битвы было безрассудно. Хоть Герд и слышал о Крокте, но он никогда не видел его. Впрочем, Герд даже не задумывался над тем, как может выглядеть Крокта. Ему доводилось видеть орков, но он всегда считал героями людей с обворожительными улыбками на лицах и привлекательной внешностью. Герои были рыцарями в сияющих доспехах. Однако он ошибался. Орк по имени Крокта не был рыцарем. Он был монстром. Лишь в сказках героями были рыцари в блестящих доспехах и на белых конях. Корокта был воином, который разрубал своих врагов огромным мечом на части, лишая голов и конечностей всех, кто становился у него на пути. Глядя на него, сразу становилось понятно, если этот орк не умрет на поле боя, то он убьет всех без исключения врагов. Взгляд, преисполненный убийственного намерения, был настолько интенсивным, что Герд попросту не мог его выдержать. Бальтар! проревел крокта его враги не смели даже подойти к нему гержал кулак несмотря на этот ужасный облик в его сердце появилась надежда он каждый день молился чтобы его семья и друзья могли продолжать жить как свободные люди чтобы империя передумала атаковать их город и чтобы кто-то помог им в этой битве он молился чтобы на его родной земле вновь воцарился мир однако никто ему так и не ответил к нему не спустилась доброжелательная богиня И на его зов не ответил рыцарь на белом коне. Мольбы Герда услышал лишь суровый орк воин, с ног до головы покрытый вражеской кровью. Кровожадный убийца, который обезглавливал своих противников. Крокта, вот кто пришел к нему на помощь! Крокта пришел! Всем собраться вместе! Увидев Крокту, передние ряды пехотинцев невольно отступили, что дало жителям ополчению время на реорганизацию линии обороны. Крокта. Также с ним были члены Хвала Орку, игроки очень устали. В частности, Гильгамеш едва стоял на ногах и с трудом мог поднять свой меч. «Будем встречать врага прямо здесь!» «Да! У нас еще остались люди!» Крокто подошел к ополченцам Герда, которые были заняты укреплением баррикад. С деревянными копьями в руках они осторожно выглядывали из-за укрытий. «Меня зовут Крокта. я пришел на помощь!» Спасибо. «Я много слышал о вас!» – ответил Гард. «Скоро появятся новые войска!» Роммель отправил в город игроков своего клана для того, чтобы те получили как можно больше опыта. Однако после появления Крокта он был вынужден изменить свою тактику и подключить рыцарей с рядовыми солдатами. Учитывая разницу между численностью и уровнями, эта битва была близка к безнадежной. «Нужно дождаться подкрепления!» «Подкрепление!» Даже сам Герц скептически относился к возможному прибытию подкрепления. Он говорил об этом своим товарищам, чтобы поднять их боевой дух, но он не думал, что они действительно прибудут. Верю в них», — заявил Крокта. «Они придут». Его сильный взгляд давал людям надежду, даже несмотря на то, что они устали и были куда слабее своих врагов. Пока оставалась надежда, возможности человека были удвоены. Если шанс не равняется нулю... то всегда можно рассчитывать на чудо». «Хорошо!» – кивнул Герд. Крокто проверил окрестности. Ситуация нерадушная. Крокто с игроками подоспел в самый последний момент. У ополчения осталась последняя линия обороны, позади которой стояли дети и старики, отступать было некуда. Крокто поднял свой двуручный меч, хуже ситуации придумать было нельзя. Он хотел защитить их, но при этом сам подвергал себя огромному риску. Однако, если защищать было нечего, то и смысла в сражении не было. Крокте уже приходилось сталкиваться с подобной постановкой вопроса. «Я прошел через множество битв», — начал говорить Крокте. Тем временем враги перестраивались, они немного отступили, что означало скорое прибытие их собственного подкрепления. И действительно, жители уже слышали звук приближающегося топота копыт. И все они были действительно опасными. «Эта битва...» Пустяки по сравнению с ними. Ха -ха -ха -ха. Это был его собственный способ подбодрить остальных. Услышав слова Крокты, герты и участники ополчения натянуто улыбнулись. Итак, давайте попробуем сделать все возможное! Конечно! И вот появились новые враги: это были как рыцари Белого льва, так и уланы синего дракона. Вслед за ними маршировали регулярные пехотные части. Игроки клана Неба и Земли тоже никуда не делись, заблокировав все ближайшие улицы, чтобы лишить повстанцев любой возможности к отступлению. Количественные и качественные показатели защитников совершенно не соответствовали имперскому войску. Крокто взмахнул рукой. По его словам, он прошел через куда более опасные поля сражений, но он впервые должен был защищать людей от такого количества врагов. Раньше, по крайней мере, он сражался бок о бок со своими друзьями, которые могли за себя постоять. Даже на севере у него были темные эльфы, которые считались хорошими охотниками и мечниками, но это место было другим. Они проигрывали даже с точки зрения экипировки и навыков. Возможно, сегодня всем им суждено умереть. Оставайтесь живых, пробормотал он. Неужели я наконец-то поучаствую в подходящем сражении? Это будет сцена, занавес, которая пустится под вопли врагов. Прокомментировал Гильгамеш, стоявший позади. Крокто усмехнулся, несмотря на свою скорую смерть, этот человек не терял своего настроя. «Рыцари, спешатся!» – прокричал командующий Белых Львов, находящийся позади. Это был вице-капитан Бетринг, взявший на себя роль адандатора. Очевидно, он не хотел повторять ошибку своего коллеги и решил атаковать Крокту плотным пешим строем. Ополченцы произвели залп стрелами, однако ни одна из них не достигла своей цели – Стрелы были заблокированы щитами или попросту отбиты мечами. Жителям города и вправду противостояла настоящая элита империи. Во слава его Величество! прокричал Бетрин крайне возбужденным голосом, что не соответствовало его возрасту. Белые львы, в атаку! Рыцари двинулись вперед. Круг отразил нападение тех рыцарей, которые оказались ближе всего к нему и прокричал: «Иди сюда, рыцарь. А ты лучше, чем я думал, Орк!». Ответил ему Бетринг, который не собирался отступать даже перед такой угрозой, как Крокта. Он поднял свой клинок, и два меча встретились друг с другом. «Всем в атаку!» Отдал приказ Бетринг, и рыцари бросились вперед слева и справа от Крокты. Орк попытался их остановить, но меч Бетринга постоянно преследовал его. Он не пытался убить Крокту и даже не собирался его сдержать. Он просто отвлекал Крокту, чтобы тот не мог помочь своим союзникам. Крокта скрежетнул зубами, его противник был очень даже неплох, и это раздражало. Тем временем рыцари действовали без колебаний, они убивали жителей направо и налево. «Это позор!» «Ба, да неужели?» – нервно воскликнул Бетринг, продолжая мешать Крокте. «Рыцарь должен стыдиться такого поведения!» Разрушенный город, мертвые или умирающие жители, и флаг империи, поднятый над головами этих палачей. Позор! Горько улыбнувшись, произнес Бетринг. «Такие старики, как я, не беспокоятся о подобных вещах!» Точно такое же выражение лица Крокто видел у Молочви, отважного орка, который много лет просто плыл по течению и забыл, что есть правильно, а что нет. «Я понимаю», — ответил Крокто, после чего исчез. Затем Морк появился перед носом Бетринга, направив убийцу-огров прямо к его шее. Бетринг всем своим нутром ощутил приближающуюся смерть, Он не мог ни уклониться, ни заблокировать этот удар, однако незадолго до того, как убийца Огров, достигшая Бетринга, он был остановлен копьем Капитана Синих Драконов. «Дзынь! Не свой! Спасибо за помощь, Блуна!» Перед Кроктой стояли два лидера главных рыцарских подразделений Империи, однако они понимали, что даже объединившись, им не победить Крокту. Этот орк был настоящим монстром, и они могли лишь купить какое-то время. «Ну, подходите!» Выкрикнул Крокта и атаковал сразу обоих рыцарей. Бетринг отскочил назад и покатился по земле. Блоно успел уклониться от удара и произвёл контратаку, нанеся колющий удар своим копьем. Тем не менее, Крокта нырнул вниз и ударил Блуна в живот. Рыцарь мгновенно рухнул на землю. Затем его двуручный меч упустился на Бетринга. Рыцарь выставил блок. Лезвие не смогло выдержать столь мощный удар и было сломано. Лицо Бетринга застыло. Крокта снова поднял свой двуручный меч, и Бетринк уже во второй раз покатился по земле. Это поведение было недостойно рыцаря, однако позволило ему выжить. Тем временем пришел в себя Блону и тут же ринулся в атаку. Именно это стремительное нападение делало его одним из лучших рыцарей. Однако Крокта просто перехватил его копье. Псех! А затем Крокта начал ломать древко копья прямо голой рукой. Блона столкнулся с силой, которую совершенно не ожидал встретить. Стиснув зубы, рыцарь попытался вырвать свое оружие, но Крокто ударил его ногой в голень, сломав ее. С воплем упав на землю, Блуна схватился за травмированную ногу. «Поистине монстр!» Глядя на это, пробормотал Бетринг, его лицо было испуганным. Крокто осмотрелся по сторонам. Рыцари уже прорвались сквозь баррикады и убивали жителей. Бросив Бетринга и Блуна, Крокто кинулся к ним на помощь. однако его было недостаточно, чтобы блокировать нападавших в одиночку. Погибало огромное количество людей, а члены клана неба и Земли окружали это небольшое поле боя, словно гиены, не давая никому сбежать. «Идите к папочке! Лови этих ублюдков! Лови! Лови предателей!» А главной их целью были игроки с Хвала Орку. добрасы которые следуют за Орком! Ха -ха -ха -ха! Что там за собака растявкалась?» Глядя на все это, Крокта покачал головой. Рыцари и жители, игроки и другие игроки, все они перемешались и спутались друг с другом, улица была заполнена обломками полуразрушенных зданий. Теперь вы видите, что мир полон смерти. Перед Кроктой появилось системное сообщение, словно решив понасмехаться над ним. Крокта перепрыгнул через рыцаря, намереваясь защитить хоть кого-то из жителей, однако следом за ним бросился Бетринг, резану форка по бедру. Крокто гневно посмотрел на Бетринга, и тот мгновенно отступил назад. Между тем жители продолжили умирать, Крокто стиснул зубы. В тот момент, когда Бетринг отступил, со всех сторон в Крокто устремились клинки и копья. Крокто взревел и взмахнул своим двуручным мечом, рыцари отлетели назад. «Вжух! Тьфу В плечо Крокто вонзилась стрела, ему трудно было блокировать абсолютно все удары, так как врагов было слишком много. Карокто использовал героическую силу. Она потребляла много выносливости, но иного выхода у него не оставалось. Карокто убивал врагов силой причинно-следственных связей, беспрестанно вызывая все новые фонтаны крови. Тем не менее, количество его союзников продолжало уменьшаться. Герд? Ответа не последовало. Герд погиб одним из первых. Дерьмо! Трупов становилось все больше. Он не мог спасти их. Даже у Крокты были пределы того, насколько безвыходную ситуацию он мог обратить вспять. Внезапно он увидел рассеивающиеся белые частицы. Это погибали члены фан-клуба «Хвала Орку». Превращаясь в белые частицы, Алекс встретился с Крокты взглядом и с бледным лицом кивнул ему. Это было последнее, что он сделал. Введение Крокта затмили частицы Алекса и людей из склона неба и земли, перемешанные с пылью. Черт! Это место мне отлично подходит!» «Подходите, собачьи воротки!» Остался один Гильгамеш, и даже он в конце концов сбился со своей привычной манеры разговора. Он больше не мог управлять клинками, и его собственный меч вскоре был выбит из рук, он попытался было прорваться к Крокте, но рыцари блокировали его, а затем Гильгамеш окружила несколько рядов пехотинцев. Черт возьми!» Крокте поднял свой двуручный меч, он собирался использовать свою силу, чтобы добраться до Гильгамеша. «Я поймал этого ублюдка! Используем конкретный метод! Вяжи его!» бросился к своему компаньону. Чье-то лезвие впилось ему в спину, разбрызгав кровь, но он просто проигнорировал эту атаку, сосредоточившись на тех, кто стоял перед ним. Он шел прямиком по трупам убитых им врагов, и вот спустя какое-то время он увидел впереди связанного Гильгамеша. «Гильгамеш!» Крокта попытался прорваться вперед, чтобы спасти его, но снова был заблокирован. Врагам не было ни конца, ни края. Его обстреливали даже маги, совершенно не опасаясь зацепить своих союзников. «Больтар!» – проревел Крокта, находясь под обстрелом огненных шаров. Плюнув на все остальное, Крокта метнул свой двуручный меч. Убийца Огров разорбил тело Гильгамеша. На мгновение в глазах игрока промелькнуло удивление, а затем на его лице появилась улыбка. Так он и умер, глядя на одновременно убившего и спасшего его Крокто. Тем временем на самого Крокто обрушился один из огненных шаров. Крокто закашлялся и покатился по земле. Пламя нещадно жгло его кожу, но он лишь крепче сжал зубы. Со всех сторон в него летели лезвия мечей. Крокто поднялся на ноги и принялся отражать их голыми руками, параллельно разрывая своих врагов на куски. Крокто рассмеялся, оглядевшись по сторонам. Теперь он остался совсем один. ополчанцы, старики и игроки из хвала Орку, все они погибли, остался только он. «Убить его! Он один! Всем в атаку!» С самого начала у него было ощущение, что так все и будет, тем не менее у него не было иного выбора, кроме как сражаться. крок поднял глаза к небу. Над его головой кричали вороны, «К добру это или к несчастью?» Поговаривали, что вороны – это птицы, которые ведут души мертвых в загробную жизнь, Что они сейчас видели? Коротко задавался вопросом, куда попадают души умерших в этом мире.